Глава 19. Где бриллианты? Дома Леру ждал сюрприз. Хотя они вернулись в Москву почти в одиннадцать вечера, в ее собственной комнате ожидал ее не только Гена, что, в общем-то, понятно, но и Гришка Завьялов с Женькой Титовым. Впрочем, сюрприз ждал не только ее. Первыми его жертвами пали мальчишки. После краткого пересказа понурой Лерой дачных событий пораженные ребята угрюмо переглянулись. Вот так финт пробормотал Титов. «Ага, нашла, называется, коробочку», поддержал его Генка. «Да погодите вы», — оборвал их Гришка. «Чёрт с ним, с тем письмом! Вы что, забыли про брюлики?» «Какие брюлики?» — непонимающе прошелестела Лера, и дальше настала её очередь знакомиться с новостями. Они оказались настолько потрясающими, что девочка, выслушав их какое-то время, просто сидела с открытым ртом, потом прошептала. «Собаки! Мои собаки!» «Причем тут собаки, удивился Гена. Он на всякий случай отыскал взглядом обоих дремлющих у порога псов. Те были в полном порядке и безмятежно похрапывали. Не понимаешь, проскулила Лера. Не понимаешь? Э, -э" осторожно протянул Гришка. Если честно, я тоже не совсем уловил. Титов кивком головы поддержал приятелей. Лера всхлипнула. Ванька в клетке обеспокоенно завозился, Ральф встревоженно приподнял морду. Ленивый клоп ограничился тем, что насторожил правое ухо. Мальчишки снова переглянулись. Ты без слез по-человечески объяснить можешь? Яростным шепотом возопил Гена. «М -м -м -м -м, могу. Лера суетливо вытерла глаза, судорожно вздохнула и посмотрела на брата. Скажи, брюлики, это же стекло? Ну, в какой-то мере, затрудняясь с ответом, пробормотал Гена. Они же в, в конфетах были спрятаны, да? Ду думаю, да. Ну вот. Лера в панике бросилась к собакам и принялась зачем-то ощупывать у испуганных животных животы. Она настолько ожесточенно их мяла, что бедный Ральф начал поскуливать, а невежа клоп даже пару раз громко пукнул. Джека фыркнул. Гришка свирепо потолкнул приятеля локтем и изумленно спросил: "Что ты делаешь? Видишь, стонет?" Жалобно пискнула Лера, ползая на коленях вокруг обалдевших собак. Ему уже плохо. Доставь «Да ты, Ральфа в покое, рявкнул выведенный из себя Гена. В комнате и так дышать нечем, если еще и он. Титов, забыв на секунду о щекотливости ситуации, невежливо захохотал. Сонный Ванька возмущенно приоткрыл один глаз и проворчал. Идиот! Точно, поддержал попугая Гришка. Он такой. Показал мальчишкам увесистый кулак и присел рядом с всклипывающей Лерой. Слушай, заботливо пророкотал он. Что случилось-то? Я так понял, ты же не из-за пропажи брюликов плачешь? Или этого дурацкого письма? Вот еще!» Негодующе фыркнула Лера и сморгнула с ресниц слезинки. Она с явным усилием втянула к себе на колени тяжеленного буля. Пощупала ему нос и попросила. «Потрогай, а? Не теплый, нет?» Гриша покорно протянул руку к сладко похрапывающему псу и пробормотал. «Холодный. И сопливый. А что, должен быть теплым?» «Да нет». «Тогда что ты икру мечешь?» «Не понимаешь, да?» Нет." Искренне сознался Завьялов. «Объясни». Лера возмущенно воскликнула. «Они же кучу конфет заглотили, как ты не понимаешь, целиком. А там, там, сам говоришь, эти проклятые стекляшки!» Гришка насторожился. Жека с Генкой переглянулись и тоже потрясенно уставились на несчастных, переваривающих южноафриканские бриллианты, собак. Завьялов снова дотронулся пальцем до холодного собачьего носа и пробормотал. «И что?» — Думаешь, они сожрали конфеты прямо с брюликами? Не сплюнули, нет? — Не знаю. Лера жалобно посмотрела на него. — Ральфик, может, и сплюнул чего, а вот Клоп? — Что Клоп? — Клопик у меня жадина, — провыла девочка. — Он целиком глотает, не жуя. Гришка оглянулся на мальчишек и буркнул. — Уверена? — Последнюю конфету он при мне скушал, — продолжила сольный номер Лера. — Теперь порежется. — Да с чего ты взяла-то? — Очень натурально возмутился Гришка. «Думаешь, нет?» — с надеждой подняла на него огромные глаза Лера. «Уверен», — твердо заявил мальчик. Он воскликнул. «Мой племяш, вот, Генка знает, в прошлом году хрустальную подвеску с люстры проглотил, и ничего. На следующий день сестра его в горшке покопалась и нашла. И что думаешь, обмыла, да и на место пристроила, целёхонькую. А Шурки тогда всего десять месяцев и было». Титов вдруг побледнел и в панике посмотрел на Гену. Тот мрачно кивнул. Жека брезгливо поморщился и прошептал. «Думаешь, придется копаться?» «А ты что предлагаешь?» — огрызнулся Гена. «Бросить брюлики с тем собачьим дерьмом?» Жека судорожно сглотнул, побледнел еще сильнее и потерянно пробормотал. «Только за булем ходить будем? Ральф же, по словам Лерки, жует, Он сплюнуть был должен». «А если не сплюнул?» — прошепел приятель. «Ты знаешь, как они оба жрут? В два горла. Слона схарчат на раз». «Но Лерка! Что Лерка? Лерка ему льстит всех дел-то!» Диалог проходил в полной тишине, и его прекрасно слышали все. Лера обернулась к брату и воскликнула. «Ты думаешь, скалом выйдут?» «Если эти битюги их не сплюнули в саду, просто уверен». «А, а если сплюнули?» «Ну, тогда поедем все на дачу и будем по нашему участку на карачках ползать. Пока не найдем». Титов обреченно поинтересовался. «Программа минимум на завтра какая?» Гена посмотрел на часы и застонал. «Елки, опять придется вставать, ни свет, ни заря!» «Почему?» — непонимающе пискнула Лера. «Разве мы завтра куда-то спешим?» «Мы-то нет», — проворчал брат. «А вот твой папенька, на что хочешь поспорю, не встанем сами, он завтра в шесть с собачками на прогулку двинет. Скажешь нет?» «Пожалуй. И что?» «Балда!» — рявкнул Генка. «А как мы потом то дерьмо искать будем? Сколько у нас в доме собак, знаешь? С полсотни, не меньше!» «Да уж», — мрачно боркнул Титов. «Перспективка в том дерьме шарить». Предлагаешь плюнуть? ехидно поинтересовался гена. Ты что? испуганно посмотрел на него Жека. Эти бандюги сегодня последнюю квартиру вскрыли, кто их знает, как завтра действовать начнут. Нет, нам надо спешить, а то как ту, с родинкой. Что? подняла голову Лера. Ребята о прослушанной пленке рассказали далеко не все, и поэтому Гришка посмотрел на проболтавшегося Титова совсем не ласково. Но слово не воробей, и Генке пришлось пересказать Лере абсолютно все услышанное. Нет! жалко пробормотала девочка. «Не может быть! Вы что-то не так поняли!» «Хорошо бы!» — вздохнул Гена. «Эй!» — воскликнул Жека. «Хорош трепаться! Уже первый час, меня же дома съедят! Да и метро вот-вот закроют! Говори быстро, что на завтра!» «Значит так!» — Гена строго посмотрел на друзей. «К шести утра собираемся у меня!» «Зачем так рано? Апсы. Вы что, с Лерой вдвоем не справитесь?» «С Лерой? А ты ее по утрам видел? Она же на ходу спит, а собак две!» Мне за обоими не усмотреть. Так что к шести как штык, понял? Почему я попытался отпереться брезгливый Титов? А потому, драгоценный мой, пропел довольный Гришка, что я живу далековато. Мне к шести никак не успеть. Я поеду, конечно, но вот буду в лучшем случае к шести сорока, понял? Титов раздраженно отвернулся. Гена продолжил. Потом напросимся все с родителями к нам на дачу. Яблок тьма. Хоть часть приговорим, а то пропадут ведь. Ну, это будет официальная версия. «А поместимся в машину?» – недоверчиво спросил Джека. «Влезем. Предки впереди, а мы вчетвером на заднее сиденье. Собаки внизу будут, в ногах». «Ты что, и псов вместе с нами в машину собрался запихнуть?» – ужаснулся Титов. «А ты думал, я их завтра хоть на секунду без присмотра оставлю?» – огрызнулся Гена. «Естественно, с собой. И на даче с них, с голубчиков прожорливых, глаз не спустим. Мало ли, когда им приспичат от брюликов избавиться». «Эх, а в детективах все так прекрасно!» — пробормотал Гришка. «Погони, стрельба, слежка, сплошная романтика. И главное, никакого тебе собачьего дерьма!» Еще один день каникул накрывается», — горько констатировал Жека. «И вряд ли последний», — поддержал Гена. Гришка с кряхтением поднялся. Протянул руку сидевшей рядом с ним девочки и вдруг тихо засмеялся. «Ты чего?» — почти со страхом спросил Жека. «Совсем рехнулся любитель детективов», — хмыкнул Генка, всматриваясь в смеющееся лицо друга. Гришка приложил палец к губам и прошептал. «Заснула. Вместе со своими собаками». И ткнул пальцем в действительно сладко посапывающую Леру.